Глава 23. На восточной оконечности Страгея, сразу за городом, в бухте, битком набитой рельсами, лежал потерпевший крушение поезд. Он не дошел до берега всего несколько сотен ярдов. Плохой капитан, пьяная команда, неадекватные стрелочники — все вместе привело к тому, что поезд потерял управление и перевернулся. Так и ржавели там с тех пор локомотив и вагон — Слишком покорежные для ремонта, слишком новые даже для Ньютиля. Останки зарастали мхом, покрывались хлопьями ржавчины, в них вили гнезда птицы, которые возмущенно каркали теперь при виде Дэби, кружившей над их домом. Тимон, Шикаста и Шем сидели на пустом галичном пляже. Они выбрали себе место рядом с горловиной, откуда в рельсоморье стекал поток рельса-река плавные изгиб колеи, соединявшие глубины острова с морем они развлекались швыряя камни в старый локомотив тимон и шикасто болтали Шем по прежнему не привыкнув к их компании наблюдал за животными населявшими полосу мелкой прибрежной почвы меркаты подземные ежи крошечные мульдиварпы шикаста все такая же бойкая и деловая как в школе но теперь почему-то замечавшая Шема, смотрела на него до тех пор, пока он не залился краской. «Значит, будешь доктором на кротобое, а, Шем?» — сказал Тимон. Шем пожал плечами. «Со временем станешь, как твой босс? То есть никто не будет знать, кто ты, женщина или мужчина?» «Заткнись», — сказал Шем неловко. «Фремла есть фремла». «А я думал, ты в Сальважиры пойдешь», — сказал Тимон. «Кстати...» перебила шикаста. хотите взглянуть на клевую вещичку он прав утиль единственное что способно вывести тебя из спячки вот и я решила показать тебе кое-что и она выудила из сумки предмет отдаленно напоминавший пульт дистанционного управления стрелками он был из черного материала не то пластика не то керамики своеобразной формы на нем мерцали огоньки какие-то фрагменты выскакивали из него и прятались опять без всякой видимой причины и смысла. Внутри у него что-то жужжало и гудело, как рой растревоженных мук. Шем вытрощил глаза. «Это же утиль!» — ахнул он. «Он самый!» — с гордостью ответила Шикаста и достала коробку каких-то штучек размером с виноградину, соединенных с непонятным предметом. «Это высотный утиль!» — сказал Шем. «Мусор из другого мира! Где ты его достала?» В одной из с поезда. Шакаста, как и Шем, работала на рельсах, ходила на транспортнике. Да выменила его у кого-то еще, тут еще и еще и так дальше до самого манихики. Вот дала мне попробовать. О великий огм, сказал Тимон. Да ты его банально сперла. Шакаста возмущенно выпрямилась. Позаимствовать еще не значит украсть, сказала она, и добавила: Я просто хотела показать его вам. «Можешь подозвать сюда свою мышь?» «Зачем?» — не понял Шем. «Я и ничего плохого не сделаю», — сказала Шикаста и взяла из коробки виноградину. На одном ее конце была клипса. Шем пристально смотрел на Дэби, кружившую в воздухе. В глубине его памяти копошились обрывки слышных ему рассказней о неких свойствах отдельных предметов, находимых в определенных слоях определенного утиля. Постепенно созревала идея. Он подманил Дэйби узкой полоской вельного мяса. «Смотри только необижаемую мышку», — сказал он. «Это не она твоя мышка», — сказала шикасто. «А ты ее мальчик». И она замкнула клипсу на правой лапке Дэйби. Та с яростным чириканьем взвелась в воздух, описав попутно руку девушки, на что та отреагировала возгласом отвращения. Дэйби взмывала в небо свечкой, закладывала мертвые петли, Штопором ныряла вниз, извивалась в тщетных попытках стряхнуть себя штучку. Шикасто отряхивала с рукава мышиную мочу. «Порядок!» — сказала она. Её коробочка засвистела и заворковала. Потом защелкала стаката в такт воздушной акробатики Дэйби. Экран залился синим электрическим туманом. В нём возникла точка. Судя по её трепыханиям, она изображала летящую Дэйби. Мышь удалялась, щелчки затихали. Приближалась, делались громче. «Это что?» — начал Шем. «Именно!» — закончила за него Шекаста. «Обнаружитель! Он знает, откуда исходит сигнал». «Как он работает? На каком расстоянии?» «Это же утиль, так?» — сказала Шекаста. «Никто не знает!» Когда Дэйби устремилась к ним, все трое пригнулись. С разворотом мыши приемник заверещал и завыл. «Где ты? Вернее, где твоя приятельница? Взяла такой?» — спросил Шем. «На Манихике? Где еще весь лучший утиль? Там теперь открыли новый рынок, называется «Скаблинг-стрит-маркет». Экзотическое название она выговаривала неспешно, точно заклинание, явно наслаждаясь каждым звуком. Вообще-то эти штуки полезные. К примеру, кто-нибудь спер у тебя какую-нибудь вещь, и если на ней была вот такая клипса, ты сможешь пойти за ней следом. Так что они не дешевые. Или если ты всю жизнь гоняешься за чем-то, — медленно проговорил Шем. И это что-то время от времени подпускает тебя поближе, даёт на себя взглянуть, а потом снова ускользает. Ты ведь такого раньше не видел, правда? Спросила шикасто улыбаясь. Я знала, что тебе понравится. Если ты всю жизнь гоняешься за добычей, которая для тебя все, то разве ты не отдашь чего угодно за такую штуку? думал Шем. Да ты из кожи выскочишь, лишь бы раздобыть такую вещь, верно? Заключил он. И пойдешь за ней? Даже на манихике.